Глава 16. Упорно звонил телефон. Старцев посмотрел на номер, как кстати. Ловца и зверь бежит. «Добрый день, мастер Лисати. «Добрый день, Егор Иванович». По голосу было слышно, что Мак улыбается. «Как ваша девушка?» «Спасибо, хорошо. Это действительно оказался глубокий транс». «Хорошо», — ответил мягкий бархатистый голос и стал прощаться. «Я вот хотел у вас спросить». Вдруг Старцев понял, где он видел небольшие ракушки, которые сегодня бросились ему в глаза в комнате погибшей. «Ракушки, с помощью которых вы совершали ритуал». Забыл, как они называются. «Каори. Ракушки Каори». «Точно», — неизвестно, чему обрадовался Егор Иванович. «Они могут лежать просто так на книжной полке у женщины, которая не имеет отношения к магии Вуду». «Вряд ли. А у кого вы их видели?» «Женщина погибла, мы были у нее дома, там я видел ракушки, похожие на ваши. Егор Иванович, я чувствую, что мы могли бы помочь друг другу, если бы поговорили об этом деле поподробнее. Вы бы согласились приехать ко мне на чай?» «Да, конечно, только сейчас мне трудно сказать, когда. Дела служба, сами понимаете. Я вам позвоню, хорошо?» Я буду ждать вас. Небольшой акцент, который был у вудуиста на первой их встрече, теперь совсем исчез. Что-то тут не так. Надо подготовиться к встрече и пробить этого старика хаттабыча. Старцев уже набирал номер Ирмы. Как бы ему хотелось не обращаться к ней, но собрать данные на африканца дело не шуточное. И ему нужны были ее связи. Мастер Лисати положил мобильный врезную деревянную шкатулочку. Конечно, он был современным, образованным человеком, но все-таки у каждой вещи должно быть свое особое место. Пусть звонки будут с хорошими вестями и от добрых людей. Сделав глоток ароматного темного отвара, он открыл другую шкатулку и достал фотографию. На ней перед зданием университета стояла тоненькая девушка в свободном светлом плаще, накинутый на плечи платок ⁇ кудри слегка и стянуты сзади в пучок. Девушка улыбается светло и искренне. Теплый ветерок играет слегка выбившейся прядью медных волос. Впереди вся жизнь, полная надежд. Эта фотография — все, что осталось от Ати. Своего внука он отправил в далекую Россию в на то, что он там женится, обживется и будет далеко от беды. Не получилось. Он не сберег ни сына, ни внука. Не смог. При всем своем опыте, при всей своей силе, он ничего, ничего не смог сделать. Немедленно уходите отсюда! Услышал старцев, когда еще поднимался по знакомым ступеням. Привычно раскланялся с фигурой алиутского шамана, застывшего в позе ритуального танца. Он искренне считал его живым и даже немного опасался. В чем, разумеется, никому ни за что бы не признался. Ему показалось, или шаман на самом деле вздохнул с облегчением, когда увидел Старцева и чуть повел глазами в сторону кабинета натуралей, как любил называть свое детище Пётр Первый. «Немедленно уходите отсюда!» Уже кричали громче и истеричнее. Видимо, скандал в кабинете натуралей разгорался не на шутку. «Вы пьяны!» — кричала молодая дама, не обращая внимания на посетителей. Новая формация начальства. Оценил старцев: кто такая, почему не знаю. Начальница была свежая, подтянутая в светлом костюме с иголочки. Личика изображало брезгливую гримасу, словно она, бедная, все не могла понять, какая нелегкая занесла ее на эти галеры. Странно. Оглянулся вокруг Егор Иванович. Посетители никак не реагируют на скандал. Стоят, уставившись на витрины, как и завораженные. Даже дети не шушукаются, не хихикают. Егор Иванович. Кинулась к нему как к спасителю самая пожилая и уважаемая из сотрудниц, присматривающих за залами музея. «Я вам хотела звонить». «Добрый день, Александра Ильинична. Я так смотрю, пора уже». «Нам только собутыльника не хватало», — всплеснула руками начальница. «Давайте-ка, любезно, идите отсюда, то я охрану вызову». «Что-то мне все это напоминает сцену из бриллиантовой руки». Печально проговорил старцев, принципиально обращаясь только к Александре Ильинишне. Ну что же, давайте еще добавим сходства. И он достал красную гербовую книжечку. Начальник особого отдела охраны музеев при президенте Российской Федерации. Где у вас можно поговорить спокойно? Егор Иванович, шептала ему по дороге в кабинет старая и проверенная сотрудница. Я прихожу по утрам, а формалином пахнет. И брызги на полу. Пить надо меньше! отрезала начальница, которая этот нервный шепот все-таки услышала. И Александра Ильинична смущенно замолкла. Такой грех за ней действительно водился. Я молюсь за упокой души этих младенцев. Я не знаю, как это делать правильно, но молюсь. Едва слышно выдохнула она на ухо старцева, когда они входили в кабинет. Проходите, присаживайтесь. Обратилась начальница к старцеву. Спасибо. Широко улыбнулся Егор Иванович, но сначала усадил старейшую сотрудницу. С удовольствием посмотрел на ее начальницу. Давайте разбираться, проговорил он. Как давно в музее неспокойные? почему нас не известили? У нас все хорошо. Вы посетители видели? Все столпились в одном зале и не шевелятся. Не разговаривают. Куда уж спокойнее. «Вот только не надо в государственном музее секретные материалы устраивать», — зашипела молодая дама. «Вас же уведомляли при приеме на работу, что обо всех странностях необходимо извещать наш отдел». Старцев говорил практически нежно, как с ребенком, которого нужно уговорить садиться на горшок. «То, что вы должны рассуждать, необходимо это или нет, ваши должностные обязанности ведь не входят». И вообще. Он хотел продолжить свою патетически воспитательно-гневную речь, но вдруг осекся. Чувство опасности. Оно было у него весьма и весьма развито. Вдруг буквально завизжало. «Беги, беги отсюда!» Старцев привык доверять этому чувству как никому и ничему другому. С того самого момента, как он поменял сытую и безопасную жизнь маменькиного сынка на армию. Был в его жизни такой период, бастовал он так. Все пытался себя найти, и попал в Афганистан. Вот там-то он впервые и узнал о том, что в нем есть этот дар. Внутреннее чутье на опасность. И что этому чутью надо верить, как никому. Немедленно поднялся со стула, получилось резко. Потом понял, что на него удивленно уставилась начальница и обеспокоена Александра Ильинична. Пришлось как-то выходить из беседы. Так что примите мой совет, уважаемая. Яна Борисовна прервала его девица. «Хорошо, Яна Борисовна. Если вы хотите работать в этой сфере, то научитесь звонить нам и слушать опытных людей». И он кивнул на Александру Ильиничну. «Возможно, вам звонить и надо», был высокомерный ответ. «Но мою сотрудницу я намерена уволить». «Ну что за глупости?» Укоризненно покачал головой начальник отдела охраны музеев. «Не вы же ее назначали. Не вам и увольнять». На него накатило перед самой дверью, пошатнувшись и стиснув зубы, он все же сумел выйти. Дальше была тоска, бездонная как омут, затягивающая все глубже и глубже. Старцев не просто погружался в нее, он как будто расслаивался на мелкие мелкие бесконечные пластинки льдинок и застывал с последним ужасом, понимая, что превращается в ничто. В последнем стремлении зацепиться за острые края реальности, он услышал грохот пушки с бастиона Петропавловской крепости. Двенадцать давно же было. Чего это они? Пронеслась в голове мысль, и старцев очнулся. Нет, тоска никуда не отступила, но он смог противостоять ей и двигаться. Выход из музея, как он помнил, с детства, шел через подвал. И вот перед самыми ступенями, ведущими наверх, его опять скрутило. Кто-то зловредный. Старцев просто задыхался в ярости существ, не желающих его выпускать. Накинулся на него опять. «Ну уж нет», — рассердился музейный работник. И тут его взор зацепился за охранника, по счастью, своего, пожилого, проверенного. «Петрович», — Прохрипел Старцев, вспомнив вдруг рассказ одной из похищенных, Вики. «Водка есть». 17:10 Восьмая линия Васильевского острова Кафе Парковка. И вот я пришел к выводу, что все вчерашнее мне просто-напросто померещилось, митинговал Борис. Выступал он, надо отметить в полголоса, потому что в кафе было достаточно много народу. Феникс стояла за барной стойкой и улыбалась, поглядывала на панду. А Ирма самолично подавала младшему сотруднику отдела охраны музея в свой знаменитый грушевый пирог. Эти. Клии Буряка даже жевать на миг перестал, Искривился. И вот та, из воды. Он отложил вилку и изобразил абрис аппетитной женской фигуры. И все остальное. А я. К ним подошла Феника и принесла еще кусок пирога. Я тоже померещилась. Ты померещилась? Нет. Смутился Борка и покраснел. А вот все, что с тобой происходило, это да и он с радостью все решившего для себя человека вонзил вилку в кусочек нежнейшего теста. Ирма смотрела на него с умилением матери из бразильского сериала, который через 20 лет внезапно обрела потерянного ребенка. «Как же ты там работаешь?» — спросила Феник. «Я?» — удивился Борис. «Замечательно. У меня есть ноутбук. Я общаюсь с разными людьми, с огромным количеством. Собираю информацию, кто что планирует вычудить в городе. Придумываю программы, если нам надо, чтобы кто-то что-то сделал в городе. Это классно. А то, что было вчера, нет, это мне примерещилось. К тому же и я пьяный был». И он победно посмотрел на женщин. Те рассмеялись, и Феник унеслась обслуживать посетителей. «Померещилось», — с легкой завистью проговорила Ирма. Но Борис ее не слышал. Он с интересом рассматривал людей, которые ели пирог и пили кофе, рассматривали интерьеры, смеялись, разговаривали. С тех пор, как его нашли на улице временем, он больше жил в виртуальном мире, и ему было интересно, так как в людных местах он бывал редко. Правда, была еще одна причина, по которой его взгляд блуждал по залу. Вдруг дверь распахнулась так, что колокольчик истерически взвизгнул. «Убей меня, бог, мокрым полотенцем!» выдохнула ведьма. «Странно. Никого». Проговорил Борько, который тоже обернулся посмотреть, кого это принесло. «Ошибаешься». Глаза Ирмы приобрели оттенок грозовой тучи. Она побледнела и выдохнула. «Это Старцев». «Где?» Удивленно стала зираться борько, и вдруг услышал, как испуганно всхлипнула феник. Ирма меж тем метнулась к чему-то невидимому на пороге. Стала обнимать, гладить, обрисовывая горячими ладонями, Борька готов был в этом поклясться, человеческую фигуру. Ведьма извивалась, стерла, хватала. Спустя несколько минут ему показалось, что у нее в руках словно из ниоткуда возник мужчина. Был он, правда, странноватый, то появляющийся, то исчезающий, чуть мерцающий, как будто только что выпавший ночью снег под неярким питерским фонарем. Ирма по-прежнему, ни на кого не обращая внимания, схватила мужчину за запястье и потащила за собой в сторону подсобных помещений. «Что это?» Горько умоляюще посмотрела на Феника. «Я не знаю, но мне кажется, что ничего хорошего».